Малыш засиял, наверное, потому что ты по мне соскучился, сказал он смущенно. А вот и нет! И в Королевский парк я тоже лететь не собирался, так что гадать тебе больше нечего. Королевский парк! С ужасом подумал малыш. Туда ну никак нельзя, да и вообще ему нельзя лететь. Туда, где полным-полно народа, где его увидят. Придется ему это сейчас объяснить. Слушай, Карлсон, — начал малыш, и тут же умолк, потому что вдруг заметил, что Карлсон чем-то явно недоволен. Он угрюмо глядел на малыша и чмокал губами. — Приходишь голодный, как пес, — борчал Карлсон. — А этот сидит себе, как ни в чем не бывал, перед полной тарелкой каши. «Вокруг шеи у него повязана салфетка, «и он бубнит тебе под нос, что надо съесть ложку за маму, «ложку за папу, ложку за тетю Августу». «За какую тетю Августу?» — спросил малыш, сгорая от любопытства. «Понятия не имею», — ответил Карлсон. «Так зачем же есть кашу за ее здоровье?» — рассмеялся малыш. Но Карлсону было не до смеха. «Ах, вот как! Значит, твой друг...» — Должен умереть с голоду только потому, что ты не знаешь каких-то там старых теток, которые живут где-то у черта на рогах. Малыш вскочил, вынул из буфета тарелку и сказал Карлсону, чтобы он сам положил себе сколько хочет. Все еще мрачный, как туча, Карлсон взял кастрюлю и принялся накладывать кашу в тарелку. Он накладывал и накладывал, а когда выскреб все до дна, стал водить указательным пальцем по стенке кастрюли, отколупывая и то, что прилипло. — У тебя не мама, а золото, — сказал Карлсон. — Жаль только, что она такая жадная. Никогда не видел, чтобы варили так мало каши. Только после того, как вся каша до последней крупинки оказалась у Карлсона в тарелке, он приступил к еде. Да так, что за ушами трещало. На несколько минут все звуки в кухне заглушило громкое чавканье, которое всегда раздается, когда кто-нибудь очень жадно уплетает кашу. <соспит> «К сожалению, за здоровье тети Августы уже съесть нечего», — да заявил Карлсон и вытер ладонью рот. Но, «Но что я вижу? Здесь есть булочки. Спокойствие, только спокойствие!» — Милая тетя Августа, все в порядке. Живи спокойно-приспокойно спокойно, в своем далеком городке тумби или где хочешь. Я съем за твое здоровье вместо каши две булочки, а, а может даже три или четыре, ну или пять. Пока Карлсон заглатывал одну за другой булочки, малыш тихо сидел и обдумывал, как ему поумнее предостеречь своего друга. Может, правильнее всего просто дать Карлсону газету? «Пусть сам все прочтет», — решил он и после некоторого колебания придвинул газету к Карлсону. «Погляди-ка на первую страницу», — сказал малыш мрачно. Карлсон поглядел и, надо сказать, с большим интересом, а потом ткнул пухлым пальчиком фотографию белого прохода «Ба-бах! Пароход перевернулся!» — воскликнул он. «Катастрофа за катастрофой!» «Да ты же держишь газету вверх ногами», — мягко сказал малыш. Он давно подозревал, что Карлсон не умеет читать, но малыш был добрым мальчиком. Он никого не хотел обижать, и уж, конечно, не хотел обижать Карлсона. Поэтому он не стал кричать «Ха-ха-ха, ты не умеешь читать!» А молча перевернул газету, так что Карлсон тут же увидел, что никакого несчастья не произошло. Но... «Здесь написано про другое несчастье», — сказал малыш. «Послушай только». И он прочел вслух пролетающий летающий бочонок и про спутника-шпиона, которого необходимо было поймать, и про вознаграждение, назначенное газетой. Всю заметку от начала до конца. «Ловите его, доставьте в редакцию, и вы получите указанную сумму», — закончил он чтение и вздохнул. Но Карлсон не вздыхал. Совсем наоборот. Он был в восторге. «Гап-гап!» — выкрикивал он и прыгал на месте от радости. «Гап-гап! Можно считать, что спутник-шпион уже пойман! Звони в редакцию и скажи, что я приду к ним после обеда!» «Что ты задумал?» — с испугом спросил малыш. «Знаешь, кто лучший в мире охотник за спутниками и шпионами?» И Карлсон с гордым видом ткнул себя пальцем в грудь. Вот он, грозный Карлсон. Никто не спасется, когда я лечу со своим большим сачком. Раз спутник-шпион кружится где-то здесь, в районе Вазастана, я до вечера наверняка поймаю его сачком. Кстати, у тебя есть чемодан, чтобы нам унести 10000 Малыш вновь вздохнул. Все оказалось куда сложнее, чем он думал. Карлсон ничего не подозревал. — Милый Карлсон, неужели ты не догадался, что летающий бочонок — это ты, что это они за тобой охотятся, теперь понял? Карлсон очередной раз подпрыгнул от радости, и вдруг до него дошел смысл этих слов. В горле у него что-то заклокотало, словно он поперхнулся, и он окинул малыша яростным взглядом. «Лет — лет тающий бочонок!» — завопил он. «Ты меня обзываешь летающим бочонком? Ты мой лучший друг!» Он вскинул руки, чтобы казаться как можно длиннее, и одновременно втянул живот. «Ты, я вижу, забыл!» — начал он свысока. «Что я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил! Так или не так?» «Конечно, Карлсон, так!» — залепетал малыш, заикаясь от волнения. Но, «Но я не виноват, что они этого пишут в газете. Они имеют в виду тебя, это точно!» Карлсон злился все больше и больше. «Кому посчастливится поймать этот таинственный предмет?» С горечью повторил он снова слова заметки. «Предмет!» — выкрикнул он, окончательно выходя из себя. «Кто-то смеет обзывать меня предметом! Я этому гаду так врежу по переносице, что у него глаза на лоб полезут!» И Карлсон сделал несколько маленьких, но угрожающих прыжков в сторону малыша. И зря. Потому что бимба тут же вскочил. Уж он-то никому не позволит тронуть малыша. «Бимбо, на место, успокойся!» — скомандовал малыш. И Бимбо послушался. Только поворчал немного, чтобы Карлсон понял, что он на страже. А Карлсон сел на скамеечку. Вид у него был мрачный и невыразимо печальный. — Я так не играю, — сказал он. — Я так не играю, раз ты такой злой и называешь меня предметом и натравливаешь на меня своих дурацких собак! Малыш совсем растерялся. Он не знал, что сказать, что сделать. — Я не виноват, что так пишут в газете, — пробормотал он снова и умолк. Карлсон тоже молчал и с печальным видом сидел на скамеечке. В кухне воцарилась тягостная тишина. И вдруг Карлсон громко расхохотался. Он вскочил со скамеечки и добродушно ткнул малыша кулачком в живот. «Уж если я предмет, то во всяком случае самый лучший в мире предмет, который стоит десять тысяч крон! Понял, да?» Тоже стал смеяться от радости, что Карлсон снова развеселился. «Да, это верно», — подтвердил он, — «ты стоишь десять тысяч крон. Думаю, мало кто стоит так дорого». «Никто в мире», — твердо заявил Карлсон, — «спорим, что такой вот глупый мальчишка, как ты, стоит не больше ста двадцати пяти чувств Он нажал стартовую кнопку на животе, взмыл к потолку и с радостными воплями сделал несколько кругов вокруг лампы. — кричал он. — Вот летит Карлсон, который стоит десять тысяч крон! Дей-хоп! Малыш решил махнуть на всю рукой, ведь Карлсон на самом деле вовсе не был шпионом, значит, его могут задержать только за то, что он Карлсон. Малыш вдруг понял, что мама и папа испугались не за Карлсона, а за свой покой. Они просто боялись, что если все будут ловить Карлсона, то скрывать его существование уже не удастся. Малышу показалось, что Карлсону всерьез ничего не угрожает. — Тебе нечего бояться, Карлсон, — сказал он, стараясь его успокоить. — Тебе ничего не могут сделать за то, что ты — это ты. — Конечно! — — Каждый имеет право быть Карлсоном, — подхватил Карлсон, хотя до сих пор нашелся только один такой хороший и в меру упитанный экземпляр. Они снова стояли рядом посреди комнаты малыша, и Карлсон с надеждой и нетерпением оглядывался по сторонам. — А нет ли у тебя новой паровой машины, которую мы могли бы взорвать? Или еще чего-нибудь интересного? Главное, чтобы загрохотало вовсю! Давай устроим сейчас немыслимый грохот. Я хочу позабавиться, а то я не играю, — сказал он. И в ту же секунду взгляд его упал на пакетик, который лежал на столе у малыша. Он кинулся на него, словно коршун на добычу. Мама положила малышу этот пакетик вчера вечером, а в нем был прекрасный персик. И вот теперь этот персик Карлсон жадно сжимал пухленькими пальцами.